его однокурсникам. «Так вот, Иван Григорьевич, если вы мне ответите хотя бы на один вопрос из последующих обстоятельно, я готова зачесть вам данный предмет и предоставить вместо моих занятий возможность заниматься профильными магическими дисциплинами». «А давайте!» – хмыкнул Степлев. «Когда мир последний раз находился на грани всемирной магической войны?» Стеблев вращал глазами по сторонам, явно сопоставляя имеющиеся у него знания, хмурился, а после ответил. «Это вопрос с подвохом. За все время мы ни разу не находились в подобном состоянии. Региональные и даже континентальные магические войны имели место быть, самые крупные из которых касались передела сфер влияния в колониях Северной и Южной Америки». Но войны в обеих Америках никак нельзя было отнести к всемирным магическим. Как минимум потому, что та же Российская империя в них не участвовала. Если опираться на официальные текущие исторические источники, то в целом сударь Стеблев ответил верно. Однако же вы потому и обучаетесь в столичной магической академии, что здесь дается несколько более широкое понимание внутренних мировых магических процессов. «Так вот, судари и сударыни, на пороге последней мировой магической войны мы с вами находились примерно век назад». В аудитории зашумели. Эсрая лишь вздернула бровь. Я же от чего то вспомнил совсем недавно посещенный Кошмар Светлого с запечатыванием границ Империи от некой ядовитой дряни. «Кто мне сможет сказать, что произошло в этот период в истории нашей Империи?» «Конец эпохи завоеваний!» «Экспансия в пустоши!» «Стычка с японцами!» «Отстаивание аляскинских североамериканских колоний!» Студенты высказывали предположения одно за другим. «Создание могильников и кратное уменьшение количества русских архимагов», произнес я едва слышно, но Илюмова меня услышала. «Вы все абсолютно правы!» Но один из вас высказал ключевую для Российской империи тенденцию, и я повторю ее. Кратное уменьшение количества русских архимагов вследствие создания системы оборонительных рубежей на границе с пустошами в виде могильников. Но это касалось только нашей империи. О какой всемирной магической войне могла идти речь? Возмутился все тот же Стеблев, так и не севший на свое место. А как вы, сударь, думаете? Оказавшись на краю пустоши, мы продолжили экспансию туда. Либо же пустоши попытались осуществить экспансию вглубь нашей империи. А какая разница? Большая, заметила Илюмова, а после создала визуальную иллюзию. Выглядело это как мираж, очень качественный, однако же показывающий накатывающую волну за волной ядовитую хмарь, которая пожирала, разъедала тела самых обычных людей. как воевали с ней архимаги, как за ними оставалась тактика выжженной земли, как они отступали к горам и вновь отвоевывали с помощью магов воздуха крупицы земли, выстраивали оборонительные сооружения, как из хмари появлялись все возможные твари, одна страшнее другой. Химеры к химару были по сравнению с ними лапочками. Официально об этом не упоминается нигде, Но около века назад подобная дрянь начинала накатывать волнами не только на Российскую империю, но еще и на китайцев, персов и османов. «И все равно это тянет только на континентальную магическую войну», уперся стебли фрагами, которых у него не было. Но боюсь, если он будет и дальше вводить Илюмову, они вполне могут у него появиться ее стараниями. «Соглашусь с вами, сударь». Однако же очаги подобной дряни появились не только на границе с Российской империей. Подобные очаги были и в Африке со стороны Сахары, в Южной Америке со стороны Атакамской пустыни, и в Северной Америке со стороны пустыни Чиуауан. «Но почему об этом нигде не сообщается?» – послышались возмущенные выкрики студентов. Именно потому, что тогда же не только в Российской империи, но и во всем мире произошло кратное уменьшение количества архимагов. По неподтвержденным данным, от общего числа осталась только треть. Сейчас в общей сложности в мире насчитывается порядка 250 архимагов. Последнее резкое уменьшение их количества произошло не далее, как несколько месяцев назад. Их уменьшилось ровно на 10%. Никто из вас об этом не знал, и не узнал бы нибудь вы студентами столичной магической академии. При этом Илюмова взглянула на меня. Ну, почти никто. Так, погодите!» Стеблев не сдавался, обдумывая полученную информацию. «Под мировой магической войной имелось в виду не борьба между империями, а... с общим врагом, что ли?» «Все верно, сударь Стеблев». Лучше всего вечно воюющие между собой империи примеряет общий враг. Однако, кто он, мы так и не знаем. Существует теория о том, что наш мир самостоятельно регулирует количество архимагов на своей территории, таким образом регулируя общий мировой магический фон. Существует также альтернативная теория о том, что в нашем мире чередуются эпохи развития, магическое, и безмагическое, иначе мы бы пришли к застою и магической тирании. Также существует теория, что наш мир является местом для обкатки различных схем развития, как некая песочница, на которой обучаются. Именно поэтому у нас с вами нет ярко выраженных религиозных культов, а те, что есть, обожествляют либо некое явление природы и первостихию, либо некий элемент общей картины мира, как то металл, Энергии, свет, солнце, вода, тьма и прочее. На следующую лекцию я предлагаю вам поразмышлять над этими теориями и высказаться, написав небольшое эссе о том, какая из теорий вам ближе. Ну а пока, раз всемирная магическая история все еще может вас удивить, сударь Стеблев может присесть. А мы же начнем с темы нашего первого занятия. Илюмова для преподавания не нуждалась в доске Мели либо чем-либо еще. Все это у нее было в голове, и обладание даром иллюзий позволяло ей едва ли не напрямую транслировать все, что она хотела нам сказать и показать. В воздухе появлялись слова, термины, закономерности, визуализировались таблицы и всевозможные взаимосвязи схемы. Это было весьма наглядно. Если же кто-то что-то не понимал, тут же появлялась визуализация с разъяснениями. И, как ни странно, к концу занятия увлеклись все. Причем настолько, что даже не заметили, как прозвенел звонок. «Что же, жду вашей сцена следующее занятие», – завершила свою речь Маргарита Семеновна. «Надеюсь, у вас получится меня удивить». Блондинка с кровью троллей в родословной царственно выплыла из аудитории. Мы же остались ожидать следующего преподавателя. 15 Пятнадцатиминутный перерыв был достаточен для того, чтобы студенты вновь разбрелись на несколько групп. Та же Срай тихо прошептала мне. «От тебя пахнет кровью, смертью и чем-то родным мне, но пока я не могу определить, чем. Предполагаю, что у тебя была весьма плодотворная ночка». Мы с Эльзой переглянулись, однако же я не стал вдаваться в подробности. «Что есть, то есть». Провел вечер в лаборатории у бабушки. Попытался я слегка перевести тему. «Считай, что поверила», – хитро блеснула глазами Эсрай. А тем временем передо мной материализовались сразу два конверта, опустившись прямо на парту. «Да и сегодня чертовски популярен», – мелькнула у меня мысль. «Любовные записки от поклонниц?» – хмыкнула Эльза. Я же вскрыл сперва один конверт, запечатанный магической меткой, и оттуда вывалилась всего одна карточка с обозначением Луны и Солнца. Теневая гильдия напомнила мне о том, что вообще-то я взял заказ на лишение кого-то из их клиентов ночных кошмаров. И поскольку других пояснений не прилагалось, предполагалось, что я должен буду явиться к полуночи для выполнения взятых на себя обязательств. Что же, я убрал карточку в карман формы, а сам взглянул на второй конверт, который был запечатан старинной сургучевой печатью с оттиском Феникса. А вот это уже явно было из канцелярии его императорского величества, либо же его императорского высочества. Вскрыв конверт, я прочитал короткую записку, написанную рукой Андрея Алексеевича. «Рад, что вы воспользовались подвернувшимся шансом. Загляните ко мне на вечерний кофе. Скажем, в 18.00». Сие недвусмысленное приглашение означало, что пора мне отчитаться по проведенной операции в разрезе устранения Светловые и океоны. Хотя бы в этот раз за мной не явились с группой быстрого реагирования, и на том спасибо. Еще одно занятие по теории оказалось не менее интересным, чем магическая история мира. Нам рассказывали про экономические базисы развития империй и о необходимости сохранения стратегических имперских ресурсов. за которые, так или иначе, периодически возникали войны. Передел влияния обычно был не столь критичным. Однако же в разрезе той же мировой истории приводились примеры разорванной на части Скандинавии и постоянного передела колоний в Двух Америках. Наши постоянные стычки с Японией также приводились в пример. «Кто мне сможет сказать, почему Курильские острова так важны для нашей империи?» Задал вопрос сухонький старичок, совершенно лишенный каких-либо магических сил. Я, честно говоря, не ожидал увидеть подобного преподавателя в столичной магической академии. Однако же, вспомнив про Костомарова, который весьма успешно вел раскопки на чужие средства, защитил несколько диссертаций и был известным ученым, подумал, что, в принципе, и такое имело место в нашей империи. Все-таки определенное равенство возможностей не просто декларировалось, а предоставлялось для подданных, стремящихся заниматься наукой. Причем я заметил, что самородки из простых, небогатых слоев населения с восторгом взирали на старичка, едва ли не заглядывая ему в рот. Ведь для них он был примером того, что в люди можно выбиться даже не имея магического дара. Что уж говорить про них, которых судьба одарила гораздо более щедро, чем его. Что же касается Курил, то наш курс принялся предлагать все возможные варианты ответа, начиная от рыбного промысла, стратегических военных баз и даже банальной территории для жизни. Земли в Японской империи всегда не хватало, сколько бы ни занимались маги земли расширением территории страны восходящего солнца, наращивая острова из-под воды. Однако же это были не те ответы, которые предполагал от нас услышать преподаватель по международной ресурсной экономике. Что ж, все ответы, безусловно, интересные, и даже имеющие под собой некое зерно истины. Поэтому вот вам задание. Каждый на следующее занятие должен предоставить небольшую эссе на тему основных ресурсов Курильских островов, Являющихся предметом извечного спора между Российской и Японской империей. В исторический экскурс вдаваться не стоит. Одной странички будет достаточно. Если вы сможете заглянуть на перспективу от обладания данным ресурсом в контексте ближайшего полувека либо века было бы прекрасно. Вот что мне в целом импонировало в процессе местного преподавания. что кроме того, что нам что-то рассказывали и показывали, нас заставляли думать, отстаивать собственную точку зрения. И, надо сказать, за все время обучения, во всяком случае, за первый день, я ни разу не слышал, чтобы кто-либо нас осадил, либо полностью отверг то или иное мнение. Наши мнения принимались, но нас продолжали стимулировать к размышлениям. И если вначале у меня были мысли попросту взять индивидуальное задание у преподавателей и после сдать экстерном те или иные предметы, то сейчас я заинтересовался все таки нахождением в академии. Тем более, что теоретических занятий у нас было всего два в день. После обеда одно и несколько практических, но в моем случае одно, после чего я мог отправляться домой и заниматься делами, в том числе занимаясь с Химару и бабушкой дома. В этот момент я даже слегка запнулся. А ведь у Эльзы вполне возможно занятия будут заканчиваться значительно позже. А это значит, что ей необходимо будет выделить дополнительную охрану, чтобы она всегда чувствовала себя под защитой. Сегодня же я подумал, что дождусь ее, а уже на завтра озабочусь этим вопросом. Направляясь на обед в общий ресторан, располагающийся в отдельной башне с прозрачными стенами и потолком, больше напоминающий зимний сад с обилием зелени, всевозможных цветов и журчащих фонтанчиков, я задумался над тем, что как-то все происходящее обучение происходило слишком... лампово. Боги, откуда вновь такие слова в памяти всплывают? А где же попытки выделиться, где же попытки спровоцировать, установить иерархию? Ведь здесь количество аристократов на квадратный метр било все рекорды столицы. Я в принципе не мог поверить, что все и дальше будет проходить спокойно. Однако же, то ли наша группа в составе Эльзы С. собственной свитой и парочкой оборотней рага, постоянно находившихся в зоне видимости, действовала отпугивающим образом, то ли пока, получив подтверждение ношения наших знаков черной сотни, от нас решили временно отстать и подыскать других жертв для травли. К сожалению, второе предположение оказалось верным. Трай смотрел на сына и не мог выдавить из себя и слова ругательств. Как минимум, потому что это его воспитание сделало Юрдана таким, какой он есть. Сын вырос на историях о том, как отец выкручивался и выживал не раз, жертвуя собой ради близких. И потому Юрдан последовал примеру отца. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», всплыла в памяти Трая поговорка из соседнего мира. Да и Йордан тоже прекрасно осознавал, какой будет реакция отца, поэтому даже не пытался оправдываться. А ведь самому Траю было ой как не по себе, когда он почувствовал, что оборвалась нить жизни сына. Более того, всем его женам пришлось выдержать нешуточный напор озверевшего отца. И когда спустя долгих восемь минут Юрдан открыл ошалевшие глаза, Трэй готов был задушить сына собственными руками. Но ничего делать не стал. Просто плюнул и ушел сперва разбираться с Ковчегом, получив самый простой ответ. «Принцип рациональности. Ты сам его во мне воспитал, создав из собственной крови. Предложенный Юрданом вариант был рациональным и, самое главное, осуществимым, в отличие от твоих вариантов и вариантов твоих друзей. Поэтому да, я на это согласился. А если бы он не вернулся, оставалась копия души, которую я должен был подселить в тело твоего сына. Он специально прошел повторное сканирование памяти перед уходом. Он знал, на что шел, и никто бы не заметил подмены. Никто! Я! «Я бы заметил подмену!» Трай рычал, даже не пытаясь сдерживать эмоции. «Я почувствовал, как оборвалась нить жизни собственного сына!» «Я покинул чертоги высших, словно пробка из бутылки с игристым вином, думаю, что кто-то покусился на Юрдана!» «Мало мне было тебя, так еще и Теймей, Света и даже Ольга! Все на его стороне!» «Потому что это реально сработало!» Был короткий ответ Ковчега. Вот и сейчас Трай смотрел на Юрдана, который сидел напротив него в кабинете в башне крови. И мужчины рода СВ сверлили друг друга взглядами. Не хватало Райо, но он не стал вмешиваться в разборки Трая с сыном, высказав всего лишь и без того очевидный факт. «Он весь в тебя! Чего ты хотел? Чтобы он продолжал бездействовать? Не только ты можешь сворачивать горы!» «Ты слишком недооцениваешь сына!» Поэтому Трай с Юрданом вот уже несколько минут играли в гляделки. Трай внутренне признавал правоту своей семьи, но никому бы не пожелал пережить то, что он пережил, находясь в чертогах высших и ощутив смерть сына. Задавив в себе все рвущиеся наружу упреки, Трай задал всего один вопрос. «Как он там?» «Которым, кажется, прорвал плотину?» Взгляд Юрдана засветился восторгом, и он принялся рассказывать в подробностях и красках все, что успел заметить за короткую четырехминутную встречу с неожиданно обретенным братом. Глава четвертая Обедать студенты магической академии, вне зависимости от древности, крови и аристократического достоинства, должны были все вместе. Множество столиков было расставлено между зелеными пальмами в вазонах, где небольшие компании могли бы рассесться и вместе пообедать. Система была помесью столовой и ресторана. От столовой были витрины с примерами блюд, от ресторана избыточное, на мой взгляд, разнообразие. Но пару раз услышав, как повара на раздаче уточняли фамилию студента и советовали обратить внимание на то или иное блюдо, что может улучшить его персональные и физические характеристики, я понял, что все здесь устроено гораздо продуманнее, чем казалось на первый взгляд. Столики были на четырёх и шестиместные, но некоторым этого оказалось мало. Вместо того, чтобы ручками сдвинуть несколько столов в один, кое-кто возомнил себя пупом земли. «Эй вы!» «Да-да, вы из грязи в князи, которые прыгнуть хотят. Надежда и опора империи. Ну-ка, из очереди, составьте нам столы. Мы с княжной Алхасовой хотим с ее подругами сидеть вместе». При этом вещал подобное некто столь субтильного телосложения и смазливого выражения лица, что по поневоле думалось, что он должен был родиться барышней. «Видят боги». Если бы на нем были какие-нибудь серьги да браслеты, я бы решил, что это все таки девица. Вот только этот выпендрёжник, видимо, привык, что ему подчинялись. Кто-то из простолюдинов даже дернулся выполнить его приказ. Но остальные его остановили, набычившись и собравшись вместе в плотную группу. Что удивительно, девушек они задвинули себе за спины, прекрасно понимая, чем может закончиться противостояние, а сами сплотились. Чернь! «Да-да, я к вам обращаюсь! Неужто никто не хочет заработать карманных денег? Я щедро заплачу!» И этот смазливый крысеныш просто взял и бросил под ноги одаренным магом из простого народа золото-рубль. «Вот ведь, сука!» — вырвалось у Эльзы, детство которое было немного состоятельнее, чем моё. «А это кто у нас?» — обернулся я к сестре. Неожиданно ответила Эсрай. Сын вашего министра иностранных дел, князя Воронова, если не ошибаюсь. Самый младший его отпрыск, Илья Алексеевич. Хреново у нас дипломатов учат, пробормотал я. Как-то я предполагал, что они должны быть погибче в своем поведении, а не нарываться. Между тем, кое-кто из простых жадно взирал на золотой, лежащее у них под ногами, но предупреждающие взгляды остальных заставили зарождающийся конфликт пойти на новый виток. Что? «Слишком продешевился платой за услуги!» «Так я добавлю!» Все же вы не кто маги!» И Воронов принялся бросать золотые монеты одну за одной под ноги студентам. Я на всякий случай поискал взглядом оборотни Боротня Медведя и Мерзликину, которые попытались выделиться в первый день. Но, судя по всему, Воронов древностью и связями папашки бил их карту в сухую, если они не решались вмешаться. Что ж... Предполагая, какая могла быть реакция у принца на подобное, я решил все же вмешаться. Насколько мне помнилось, Капелькин явно указывал, что применять магические силы друг против друга нам строжайше запрещено, кроме дуэлей под присмотром преподавателей, оформленных по всем правилам. А потому, если я не буду напрямую воздействовать на Воронова, то использование силы будет вполне правомерным. В конце концов, большинство аристократов жило с собственными возможностями с раннего детства, а потому приучилась использовать собственные дары так же естественно, как дышать и есть. Моя же магия иллюзий в этом плане была просто незаменимой вещью, поэтому я создал самое что ни на есть обычную метлу вместе с совочком и принялся виртуозно собирать золото, словно мусор. Мне кажется, Воронова даже перекосило. «Кто посмел посягнуть на чужое добро?» Я с улыбкой встал из-за стола и направился к Воронову. Нужно было заранее поинтересоваться нововведениями местной столовой накануне обучения. На днях здесь начали тестировать новую систему уборки, клининга, как говорят гости из Туманного Альбиона. Так вот, сия система-артефакт воспринимает любую вещь, сброшенную на пол как мусор, и собирает его для дальнейшей сортировки и утилизации. Поэтому нужно несколько более осмотрительно общаться со средствами. При этом метелочка успела сгрести все золотые монеты в совочек, и тут же поплыла по воздуху к небольшому контейнеру для мусора, стоящему у противоположного конца раздачи. Но сбросить туда золото моя система клининга не успела. В столовой материализовался из пара Капелькин. «Что здесь происходит?» Уставился он на летящий по воздуху совок с золотом. Окинув нас, стоящих с Вороновым с одной стороны, и группу насупившихся одаренных самородков из простых с другой стороны, Капелькин нахмурился. И даже, мне кажется, чуть скривился при взгляде на Воронова. «Угаров, доложить по форме!» Да, однако неудобная вышла ситуация. «Расскажи я все как есть, будет выглядеть, будто бы я принял сторону простых и потопил Воронова. Выгоражу я Воронова и верну ему деньги, выглядеть будет, как будто бы я пошел в конфронтацию с нашими самородками, чего тоже не хотелось бы. Потому я выбрал третий вариант». так сказать, не нашим, не вашим. Владимир Ильич, студент Воронов, решил сделать пожертвование Магической Академии для переоборудования мебели в столовой, а именно с целью создания индивидуального стола для собственной компании. Представленные в зале оказались ему малы, а посему он решил пожертвовать определенную сумму денег Академии и получить привычный ему комфорт. «Почему в совок?» уставился заинтересованно на меня Капелькин, не понимая, то ли я шучу, то ли нет. Виноват, вышло недоразумение. У вы планировали в качестве дара Академии предоставить артефакторную систему уборки. Вот проводил тестирование в реальных условиях. Суть действия простая. Все, что падает на пол, тут же убирается. Ну а студент Воронов чисто случайно смахнул свое пожертвование на пол, а вот система артефакторная и сработала. Кажется, от моего объяснения в шоке были все. И Воронов, и вставшие ему в оппозицию Самородки, и Срай с Эльзой, и больше всего сам Капелькин. Однако же предложенный мною вариант целиком и полностью разряжал обстановку. «Воронов, если вас не устраивало оснащение Академии, можно было сделать соответствующий заказ через ректорат. В этом нет ничего сложного. Академия всегда идет навстречу просьбам собственных студентов, если они не выходят за рамки дозволенного». И уж тем более, если они финансируются из собственного кармана студентов и не идут вразрез с уставом Академии. Получить стол по индивидуальному размеру – не такая уж и большая прихоть. Вы даже не представляете, что тут некоторые до вас требовали. Угаров. Несанкционированный эксперимент прекратить. Сперва образец изделия предоставляется для проверки представителям Академии. И уж после комиссия принимает решение о его применении в стенах Академии. Но отмечу, что студенты не впервые преподносят практичные подарки нашему учебному заведению. Так представители Священной Римской империи в свое время подарили самовосстанавливающееся дорожное покрытие от столицы к нашему учебному заведению. Будет весьма любопытно узнать, что в этом плане придумали наши гости из Туманного Альбиона. Здесь, кажется, уши в трубочку свернулись не только у Срай, но и у остальных альбионцев, которых я только что подставил на дарение эксклюзивно по подарка нашей академии. Не знаю, предполагался ли такой, но уже, видимо, предполагался. А, вас, Угаров, попрошу следовать за мной, ответил Капелькин. Получите инструкцию, как одаривать академию по уставу и не заниматься самодеятельностью. Я проследовал за куратором на выход из кафе, кивнув Эльзи и Срай, заодно взглядом попросив Эсрай присмотреть за сестрой. Та лишь коротким кивком подтвердила, что поняла мою молчаливую просьбу. Я же, покинув столовую вместе с куратором, молча ожидал дальнейшего развития событий. Напряжение несколько разрядилось, и студенты продолжили заказывать себе вкусности на обед и занимать свободные столы. Стоило нам выйти из столовой, как щупальце куратора оказалось прямо напротив моего лица, свернутое в подобие кулака. «Угаров, у нас воронов из рода дипломатов, а не ты. Ты, конечно, молодец, что подобным образом попытался исправить ситуацию, не доводя до крайности и разрядив обстановку. Но занять чью-то сторону тебе все равно когда-то придется». «Владимир Ильич, а я уже занял». Несколько невежливо прервал я куратора. «Чью?» – тут же сориентировался тот. В сторону императора, как и мои предки до того. И если программа обучения его императорского высочества предполагает обучение самородков из народа, то я ее всецело буду поддерживать и пытаться гасить все конфликты в зародыше». Капелькин задумчиво уставился на меня, не мигая, и тем самым мне чем-то напомнив рыбу. «Похвальная преданность угаров!» Но в следующий раз уж, будь добр, дай возможность разобраться с проблемами преподавательскому составу Академии. Мы явно знали, что будет происходить на вашем экспериментальном курсе, поэтому не вмешивайся. Я лишь развел руками молча с небольшой полуулыбкой. Понятно, что Капелькин не вчера родился и видел молодежка каблупленную, и явно мог представить, какую свинью ему подложили вместе с нашим разномастным курсом. Уже начиная было распадаться на капли, наш куратор вдруг обернулся ко мне и сказал «А насчет артефакта теперь как хочешь извернись, но чтоб такой артефакт в академии появился, срок тебе неделя, и да, золото на совочке, я жду». Совок по воздуху подлетел к куратору, но тот не стал его обвивать щупальцем. Вместо этого золото в горсть собрала водяная рука, сам же Капелькин из чего-то нахмурился и не стал привычно распадаться на капли. «Этого еще не хватало», – пробубнил он и отправился пешком в главную башню. Я едва успел перейти на магическое зрение, чтобы заметить, что золотые монеты были кроме магии воды, будто облиты какой-то другой магией оранжевого цвета. «Это что же за монеты были обработаны родовой магией Вороновых?» Или какой-то другой? Да, Юра, умеешь ты найти себе приключение на задницу. Да ее матов меня за подобное не похвалит. Подумалось мне. Ну да ладно. Если наш артефактор пытается разработать мебель против взяточничества, вообще не удивлюсь, если аналог моего подарка уже им не придуман. Обратно в столовую я вернулся буквально через четверть часа. Мне действительно вручили в ректорате целую инструкцию для ознакомления о правилах дарения результатов магической интеллектуальной собственности и материальных пожертвованиях. Одно название уже навевало тоску, а это еще нужно было прочитать. Эльза на свой вкус заказала для меня мясо, зелень, салат с морепродуктами и гранатовый сок. Знает, что я очень редко употребляю алкоголь, а уж тем более на людях там, где требуется максимальная концентрация. К тому же, как говорила бабушка, многие маги не жалуют всевозможные вещества, опьяняющие сознание. Они нарушают контроль и волю магов при управлении собственными дарами. Мне подобное ослабление в толпе оголтелых аристократов и даром было не нужно. Стоило мне вернуться за стол, как я услышал шепотки в свой адрес. Слух Горга позволял это сделать. Но постарался их игнорировать. Однако же настойчивый взгляд самой Срай, сидящий напротив, игнорировать не вышло. «Дорогой друг», — обратилась она ко мне, «когда в следующий раз будешь придумывать подарки и упоминать туманный Альбион, пожалуйста, посоветуйся со мной. Теперь у наших голова неделю болеть будет, чем кем ваших одарить». «Голова болеть будет не только у вас», — нейтрально отшутился я. Эльза только хихикнула в кулачок. Юматов тебе спасибо не скажет за подобное. Но мало ли, в закромах его гениального разума имеется нечто подобное. Понадеялся я, быстро перемалывая вкуснейший салат с креветками. Должны же были когда-то придумать что-то эдакое. А между тем, компания Воронова из-за нашей спины все-таки составила столы на период обеда, отобетала и уже покидала столовую. Проходя мимо, неудачливый задира коснулся моего локтя. И я уж приготовился к тому, что сейчас начнется второй акт марлезонского балета. Однако же он взглядом указал следовать за ним. Я лишь пожал плечами и продолжил жевать собственный стейк. От времени, выделенного на обед, оставалось не более 15 минут, и мне необходимо было быстро перекусить перед тем, как отправляться на личную магическую тренировку. Кажется, Воронов настолько уверенный в том, что все должны на задних лапках выполнять любые его капризы, даже не понял, что я за ним не пошел. «Угаров! Тебе особое приглашение нужно!» Наконец позвал он меня уже у самого выхода из столовой. «Воронов, обратись ты ко мне за стенами Академии, я бы уже вызвал тебя на дуэль. Но сейчас извини, я слишком занят для того, чтобы отвлекаться еще и на тебя». «Знаешь ли, время обеда не безразмерное, а остаться голодным по вине тех, кто решил проявить себя на актерском поприще вместо того, чтобы заниматься семейным делом в виде дипломатии и поучиться у собственного отца мне попросту некогда», — отбрил я Воронова. Тот хотел было что-то продолжить, но брюнетка с вьющимися кудряшками Раскосыми зелеными глазами и явной восточной наружностью повисла у него на локте и, облизав том на губы, прошептала столь громко, что даже я со своего места услышал. «Илёшенька, завтра, все завтра. Ты обещал проводить меня на мое первое магическое занятие!» Воронов сверкнул в мою сторону злым взглядом, но не стал перечить собственной барышни, кем, по-видимому, и была та самая княжна Алхасова. Резко развернувшись на каблуках, он последовал с девушкой на выход из столовой. «Зря подставился», – буркнула, проходя мимо меня Мерзликина. «И было бы ради кого». Всего две фразы, и девушка сделала вид, что и вовсе ничего не говорила. А я же вновь обернулся к Эйзе. «Может, кто-нибудь знает, какие основные силы у этого воронова? Почему он ведет себя подобным образом?» «А что, что-то удивляться?» «Дипломатия, а именно дар убеждения», — повела зябко плечами Срай. «Действительно, такой дар вполне может доставить проблем. Интересно, это у него активное или пассивное умение?» — вслух размышлял я. «Да кто ж тебе скажет?» — отреагировала Эльза. «Почему-то мне кажется, что любой пассив при должном уровне развития легко может стать активом. Вот убедить одного человека относится к пассиву». а убедить целую армию идти в самоубийственную атаку, это явно относится к активному воздействию. Вот и думай, что каждый из нас здесь и сейчас бомба замедленного действия на ножках». «Обезьяны с гранатой», – согласился я с сестрой. Она была права. Хоть официально нам было запрещено воздействовать непосредственно на кого-либо в Академии, но деньги брошенные на пол мели следы воздействия магии. Воронов вполне мог сослаться, что он их просто обронил, и кто-нибудь сердобольный попытался бы поднять монету и вернуть ее, испытав на себе неизвестное воздействие. Так, правила не были нарушены, а аристократ мог наложить защиту от потери денег. Интересно, а подобное вообще делается? Тем временем я доел, и мы отправились в холл главной башни, где каждого из студентов встречал его наставник для того, чтобы припроводить на испытательный полигон. Меня чуть в стороне облокотившейся колонну расслабленно ожидал Ражев, из-за чего женская половина нашего курса не спешила покидать холл, то и дело бросая в его сторону томные взгляды. Между прочим, дождавшись меня, он коротко отрывисто указал. «Следуй за мной!» Мы отправились к еще одной башне, которую до сегодня мне посещать не приходилось. Выглядела она особо ничем не отличаясь от главной. Та же спираль, уходящая вверх на множество этажей. Другой вопрос, что внутри я заметил множество лестниц, находящихся в движении, словно некие жернова в дробилке, и постоянно меняющих направление. В эту самую секунду они соединяли разные уровни спирали с разными выходами на этажах. Дождавшись, пока одна из лестниц окажется напротив нас, Ражев дал знак мне следовать за ним. Оказаться на лестнице, двигающейся под ногами, было непривычно. Особенно после в попыхах поглощенного обеда. Однако же Ражев со спокойной неторопливостью поднимался ступень за ступенью вверх, снова ожидая, пока лестница не замрет на время на уровне одного из этажей. Если мне не изменяла наблюдательность, то это был третий этаж. Но я был абсолютно не уверен в этом с учетом того, как мельтешили внизу пролеты других движущихся лестниц. «Прошу». махнул рукой Ражев, отворяя хрустальную дверь с множеством узоров, искрящуюся от магии иллюзий. Куратор отступил чуть в сторону, пропуская меня первым на наш обучающий полигон. Впереди грохотал огромный водопад, в брызгах которого мерцала радуга, уже давно ставшая для меня цветовым символом иллюзорного дара. Но не успел я даже осмотреться толком, как тот же почувствовал удар ноги в спину и полетел вниз». Глава 5. Скорее от неожиданности, чем от страха, я тут же создал под собой воздушное облако, которое замедлило мое собственное падение, извернулся в полете на спину и, глядя на самодовольное выражение лица Ражева, создал за его спину иллюзию собственного двойника. Моя копия со злорадным выражением лица сделала с иллюзионистом то же, что он сделал секунду назад со мной, отвесив чувствительный пинок в спину. Ражев с матерным кувырком ринулся с выступа у входа. Причем прилетел на мое собственное облачко, он гораздо быстрее, чем я достиг иллюзорного дна нашей экспериментальной лаборатории. Раскинув руки таким образом, чтобы его мантия превратилась в силуэт белки-летяги, он хохотал, лежа на спине, причем громогласно не стесняясь. «Ой, красавец! Давно меня так не подлавливали!» — хохотал Ражев. — Вот если б мог бы, сразу бы зачет поставил. Только за то, что умудрился воспользоваться моментом неожиданности. А так? Реакция отличная, самообладание отличное, чувство юмора — отлично. А теперь давай все-таки разбираться, кто ты такой и с чем будем с тобой работать. Наше совместное падение сперва замедлилось до предела, а после облако само перевело нас в вертикальное положение, поставив на ноги. Вокруг нас была выложена камнем площадка, округлая, чем-то напоминающая гладиаторскую арену. Но, правда, мест здесь для зрителей не было. Все остальное за пределами площадки терялось в тумане. Чем-то мне это напоминало тренировочные полигоны у Игната Радимовича, где тренировались архимаги. Там тоже местность менялась по желанию хозяина. Так и здесь, пока не была озвучена тема занятия, иллюзия попросту не тратилась на детализацию. Так сказать, эконом-вариант Значит так Уже то, что ты смог создать Иллюзию воздушного облака Уплотненного А я получил чувствительный пинок под зад Говорит о том, что о иллюзии Ты уже освоил А это значит, что наши тренировки Будут проходить очень разнообразно Однако же у нас Есть с тобой программа обучения И как говорил один мой старый знакомый Которого, к сожалению, уже нет в живых Демон кроется в деталях А потому обучаться мы с тобой начнем с самых простейших азов и истин. А именно, вижу, слышу, осезаю. То есть начнем мы таки с визуальных иллюзий. Я опасался, что после практических занятий с Кицуны академическое образование покажется мне скучным и неинтересным. Но я в корне ошибся. Время пролетело незаметно. Иллюзорный полигон мы покинули спустя не два часа, а три. То есть даже несколько задержались, и это себе позволил Ражев лишь потому, что у них заранее была договоренность с бабушкой, что сегодня для обучения химерологии не понадобились. С иллюзионистом мы оказались вполне довольны друг другом. Его пояснения и мелкие задания, развивающие понимание сути визуальных иллюзий, были для меня не просто интересны, но еще и полезны. Те самые детали, о которых в самом начале упомянул Ражев, действительно очень много значили. Причем играли не только важную роль у иллюзионистов, а вовсе у любых магов. Так маленькая деталь даже бездарной иллюзии могла заставить поверить в ее реальность огромное количество людей. Нужно было лишь, чтобы эта деталь зацепилась за души и сознание людей, показалась им знакомой и тем самым убедила, что да, это оно и есть. И при работе с иллюзиями необходимо было все-таки действовать филигранно. в целом создавая и вкладывая в иллюзию малые объемы энергии. За счет подобных мелких деталей можно было получить значительно более качественный результат по воздействию на сознание людей. Как ни странно, но домашнее задание по иллюзорной магии мне тоже задали. А именно, мне необходимо было подмечать и запоминать некие мелкие детали поведения, жесты у своих домашних, дорогие их сердцу и отзывающиеся теплотой, либо наоборот негативом, то есть вызывающие яркие эмоции. Именно такие детали в дальнейшем и помогут мне при создании иллюзий. Казалось бы, одно никак не связано с другим. Но отчего-то я понимал, что Ражев пошел в моем обучении хоть и с Азов, но весьма интересной дорогой. А между тем до окончания занятий Эльзы оставался еще час. Я вспомнил о том, что нам необходимо будет написать еще эссе по ресурсной международной экономике. Нет, конечно, можно было явиться к бабушке и спросить прямым текстом, за какие ресурсы воевали между собой Российская и Японская империя. Архимагам явно было известно, за что они проливали кровь. Но это был запасной вариант. В конце концов, при наличии свободного часа времени, вполне можно было и самостоятельно поискать информацию на эту тему. Вдруг выищется еще что-то уникальное, кроме обезмагиченного Аллаида. Потому я решил поучиться собственными мозгами и направился в библиотеку. Такая башня тоже имелась в нашей магической академии. Располагалась она не так далеко от главной и студенческого общежития. Высоту имела что-то около шести этажей, но при этом, если вокруг столовой башни с учебными полигонами и главной башни постоянно сновали студенты, то чего-то дорога к библиотеке была абсолютно пустынна. Хоть меня подобное и несколько удивило, однако же я отправился все равно туда. Внутри все было привычно. лабиринты из высоченных книжных шкафов, запах книжных страниц, изредка изредка типографической краски, либо же старинных рукописных чернил. Перейдя на магический взор, я заметил, что большинство книг фанили остаточными эманациями самых различных видов магий. Я заметил и еще одну деталь. Перекрытий между этажами не было. потому верхушки книжных шкафов терялись в сумраке. Как во всем этом можно было разобраться и помнить, где какой фолиант либо свиток находится, я понятия не имел. Однако же для этого в любой общественной библиотеке имелся хранитель. Здесь таковой тоже имелся. Вернее, таковая. Это я определил, пока шел по клетчатому мраморному полу, весьма напоминающему шахматную доску к небольшой деревянной стойке, за которой скучала сударыня с аккуратным розовым маникюром на тонких пальцах, держащих раскрытую газету. Видимо, это и была местная хранительница мудрости, скрытая за страницами бульварной прессы. «Сударыня!» Попытался было обратиться я к неизвестной библиотекарше. Однако же та, даже не отрываясь от газеты и не показывая собственного лица, голосом юной девицы ответила. «Супруг требуется, в содержанки не пойду, капиталов не имею, от титула и фамилии придется отказаться». Более оригинального приветствия в своей жизни я, пожалуй, еще не слышал, а возможно, что и даже в двух. Слегка закашлявшись, чтобы скрыть смех, я все-таки решил повторить попытку знакомства. «Сударыня, мне бы книгу...» Страницы разворота газеты медленно спустились вниз, открывая миловидное личико в очках из костяной оправы, расходящиеся по углам, словно крылья бабочки. Сама девушка имела русую косу толщиной в руку, серые умные глаза и была вполне миловидна. «Вот это номер!» – произнесла она. «Так ко мне еще никто не подкатывал». «Да я как бы не с этой целью». Осторожно напомнил я о своем вопросе. Вы ничего не подумайте, вы прелестно выглядите, весьма миловидны. Однако же ни супругами, ни содержанками я в ближайшее время не планировал обзаводиться. Мне бы эссе написать по международной ресурсной экономике и... В частности, по ресурсам, сокрытым у нас на Курильских островах. Поможете, прекрасная незнакомка? Если уж у вас столь настоятельная потребность в поисках мужа, то могу оказать содействие и помочь найти достойного кандидата». Девица нахмурилась, поправляя роговую оправу. «Ресурсная экономика. Сахалин, Курилы, Камчатка. Водники. Нет, магресурсы. Да нет, источники. Одну секундочку». Она тут же принялась шелестеть некими формулярами, проверяя, видимо, собственные мысли. и, наконец, найдя нужный, даже нахмурилась. «Сударь, простите, не знаю, как вас зовут». Юрий Викторович Угаров. «Мария Анатольевна Берсенева. Рада знакомству». Отстраненно сказала библиотекарша, а после вновь уткнулась в формуляр. «Так вот, Юрий Викторович, последний раз сей флиант брали на ознакомление 115 лет назад». «Судя по отметке формуляра, здесь обозначено, что вам необходимо будет дать клятву крови о неразглашении». «А как же эссе?» – удивленно переспросил я. «А вот как вы будете выкручиваться из этой ситуации, история умалчивает», – хмыкнула девушка. «Так что, будете ознакомливаться?» «А давайте, раз уж заинтриговали Мария Анатольевна», – кивнул я. И девушка тут же на маленьком пультике принялась управлять раздвижной лестницей, которая поднималась все выше, выше и выше, пока не потерялась в сумраке явно наивысших этажей. «Погодите пару минуточек, пока я принесу вам фолиант», сообщила девушка и принялась ловко взбираться по лесенке. «Вот это работа», подумалось мне. «На шестой этаж по самой обычной лестнице за фолиантом. Как-то поудобнее они это все устроить не могли. К тому же это же... А если она еще и не угадает, допустим? Но вот ошиблась она по памяти, где расположена эта книжица. И это надо будет спуститься вниз, снова использовать эту лесенку для перенастройки, передвинуть и вновь забраться вверх. Оттуда хоть спрыгивай для ускорения процесса. Но даже эти мысли не мешали мне любоваться шикарнейшими ягодицами в обтягивающих брючках на библиотекарше от покачивания, которыми невозможно было оторваться. Зато понятно, откуда такая упругость, гладкость, округлость. М да, мысль завести себе содержанку уже не казалась такой крамольной. Тем временем него успела уже вернуться. В руках у нее был фолиант размером примерно 30 на 40 сантиметров и толщиной этак сантиметров 20. Весила такая красота, видимо, несколько килограмм. Как минимум, имела кожаную обложку из шкуры неизвестной рептилии. И почему-то мне показалось, что корешок книги хищно оскалился при виде меня. Атлас полезных ресурсов Российской империи, составленный естествооткрывателем Семеном Лаптевым, «Прошу, вставляйте палец вот сюда». Указала мне Берсеньева как раз-таки на оскалившуюся пасть корешка книги. «И пока палец находится там, вы будете платить кровью за чтение, заодно подтверждая собственную клятву о неразглашении. Находите нужный вам раздел, читаете все, что вам интересно. После закрытия книги палец освободится. Собственно, покинуть пределы библиотеки у вас не выйдет, И более чем час ознакомливаться с подобным экземпляром не рекомендую. Могут наступить необратимые ухудшения здоровья». «Это какие?» «На всякий случай решил поинтересоваться у библиотекарши». «А демоны его знают. Но я обязана предупредить, поскольку это обозначено в формуляре. Самое интересно. Может, час с четвертью попользуетесь?» «Поинтересовалась у меня Берсенева. и при этом в глазах у нее загорелся тот самый огонек испытателя экспериментатора «Нет уж, пожалуй. Думаю, что техника безопасности всегда пишется кровью, а в данном случае своей бы расплачиваться не хотелось». Хмыкнул я и взял увесистый фолиант для того, чтобы присесть за один из свободных столов. «Ну что же...» Посмотрим, что там наши русские ученые умудрились обнаружить такого на Курильских островах, что мы с японцами до сих пор за них собачимся. М да. Если бы спустя час Мария Анатольевна не попыталась меня сама вырвать из объятий истории, описанной в Атласе Лаптевой, я бы, пожалуй, пожертвовал еще хоть пинтой крови для того, чтобы дочитать все, что там было описано. Твою мать! «Это же сколько всего интересного хранилось на землях империи, и сколько мы совершеннейшим образом не знаем! А что еще хранится в архивах императорских, если даже в магической академии лежит подобная информация под носом у студентов? Но неужто никто не пойдет брать подобную книгу? Я уже давным-давно закончил читать про те же Курилы, переместившись дальше в раздел по Сахалину и Камчатке». а в какой-то момент сам не понял, как начал изучать земли пристоличного региона. И если уж на то пошло, даже отыскал упоминания земель, относящихся к выданным в свое время нам императорам в качестве вотчины. Признаться, все, что я вычитал за это время, больше походило на некие сказки. Однако же, если хотя бы часть из этого была правдой, то земли в империи выдавались не просто так и явно не по принципу «На тебе, княже, что погаже». «А ведь я наши болота именно так воспринимал». Возвращал Атлас Лаптева я в несколько ошарашенном состоянии, при этом искренне поблагодарил библиотекаршу за то, что она всё-таки вернула меня в реальность. «Мария Анатольевна, если бы не ваша забота, боюсь, я бы зачитался здесь до глубокой ночи». «Не зачитались бы», – хмыкнула она. «Вас уже сестра приходила искать, но увидев, что вы заняты обучением, сказала, что заглянет через четверть часа». «Остался подождать с пользой сестру, а сам в итоге ее же и задерживаю». Я обернулся к Берсеневой. «Милая волшебница, благодарю вас за столь интересное чтиво и... могу только посочувствовать вашему нелегкому труду». «Вы о чем? нахмурилась библиотекарша, принимая у меня фолианты делая некую отметку в формуляре. Да я про эту вашу демоническую лестницу, по которой вам приходится взбираться и по памяти отыскивать, где находится та или иная книга. А вдруг забудете? А подняться вверх да спуститься вниз те еще физические нагрузки? Берсеньева улыбнулась открыто, и даже взгляд ее за стеклами очков несколько потеплел. Вы на моей памяти первый аристократ, который заботился удобством службы библиотекаря в Магической академии. Мария Анатольевна. «Уж простите, но вы не только библиотекарь, но ещё и весьма миловидная барышня. А долг любого мужчины заботиться о комфорте окружающих его женщин». «Да, только у всех разное понятие о комфорте», — хмыкнула Берсенева. «Простите». Тут же поправилась она. «Да нет, что вы, не извиняетесь. «А по поводу вашего вопроса могу ответить, что у меня абсолютная память. Я прекрасно знаю, где располагается любая из книг. «Правда, для этого мне приходится немного покопаться в аналах собственной памяти. Собственно, поэтому я и работаю здесь, в библиотеке. Как последний представитель рода Берсеневых поступил в академию в свое время по императорской квоте, так и осталось служить на благо империи в академии». «Вам с вашей абсолютной памятью, думаю, не было бы равных на любом поприще. Без всякой лести констатировал я». А интуиция тут же настойчиво потребовала обратить на девушку более пристальное внимание. Как знать, как знать, Юрий Викторович. В основном те ведомства, которые делали мне деловые предложения, предлагали копаться исключительно в грязи. Мне такое было не по нраву, уж лучше книги, они честнее, ответила библиотекарша. Позвольте не согласиться, возразил я. Историю пишут победители. А уж они вертят эту самую историю на таких органах, что многим даже и не снилось. Берсенева рассмеялась. «О, да, не могу с вами не согласиться. Но все равно не могу себе отказать в удовольствии читать». Поблагодарив девушку, я пообещал, что как-нибудь зайду к ней в другой раз и запрошу не менее интересный для чтива и обучения вариант. «Заходите. Приятно пообщаться с человеком, не имеющим в мой адрес «Ни горизонтальных, ни матримониальных планов!» — хмыкнула Берсеньева. «Взаимно, Мария Анатольевна, приятно было познакомиться!» Я попрощался с милой барышней, оказавшейся нашим академическим библиотекарем, и отправился на выход. Там меня уже ждала Эльза, держа в руках артефакторное огниво и прожигая себе ладонь. Стоял невыносимый сладковатый запах горелой шкуры. Как только кожа сестры начинала чернеть, она тут же принималась залечивать рану, разглядывая, как слои кожи восстанавливаются под воздействием ее магии. «Сестра, мы же с тобой уже разговаривали, что обучаться стоит на ком-то, а не на себе. И если не ошибаюсь, ты мне обещала, что подобного не повторится». Заговорил я прежде, чем огниво чиркнула еще раз. «Ой, эй, Юр!» – отреагировала лекарка на меня, подняв восторженный взгляд. Нас сегодня обучали локальному обезболиванию, вот я и тренировалась. Нам сказали, что оно само на автомате включалось нужно 10 тысяч раз повторений, а я только сотню за сегодня сделала. Нет, все таки моя сестра – неисправимый фанатик собственного дела. Владимир Ильич Капелькин, бывший архимаг, давным-давно разменявший полторы сотни лет, согласился на кураторство первокурсников в столичной академии магии по двум причинам. Первая была прозаичная, которую он и озвучил при обращении со своими новыми подопечными. Маги до конца своих дней находятся на службе у империи. Они – ресурс, которым империя пользуется в полной мере. Если можно проигнорировать письма от гьюди магов и Министерства обороны, то из канцелярии Императорского дома нет. Пожарским не отказывают. Вторая – это письмо от внучки того, кто когда-то спас его, не бросив подыхать в жерди Шевелуча. Некогда девчонка с двумя косичками, непосредственная и живая, она написала ему, когда лишилась магии полностью. Письмо в большей мере было похоже на исповедь и завершалось словами. Когда-то я спросила у деда, что дало вам силы жить дальше после вашей потери. В детстве потеря ранга Архимага казалась мне проблемой вселенского масштаба. Тогда дед ответил мне лишь одно слово. Семья. Лишь много позже я вспомнила это слово, когда лежала развалиной без магического средоточия и казалась без души. Спасибо за пример. Владимир Ильич выбрался из собственного подземного бассейна и навел справки о княгине Угаровой, а заодно и о составе первокурсников столичной академии. Живя затворником последние два десятка лет, Капелькин пропустил уж очень много. Последние имперские новости и уж тем более сводки об Угаровых не радовали. Потому, увидев две знакомые фамилии в списках первокурсников, Владимир Ильич решил отдать старый долг. Если дела и правда обстоят столь печально, то помощь Гаровым пригодится. Сложности курсу добавлял еще и дополнительный набор самородков из народа. Капелькин сам был выходцем из такого же выпуска. Пожарские вновь решили разбавить старинные аристократические роды, заморавшиеся в грязи интриг новой кровью, верной лишь им. Что ж, такая практика себя оправдывала и не раз. Но все это делало курс похожим на булькающее зловонное болото, то и дело готовое выплеснуть собственное гнилое нутро. Мало было обычных стычек между спесивыми дворянами, так еще и народников начнут гнобить, хоть это и запрещено в Академии. Но ему ли не знать, как можно усложнить жизнь, не нарушая устава Академии? И сейчас Владимир Ильич с сожалением понял, что юные дворяне в своей нетерпимости и жестокости ничем не уступали своим сверстникам столетней давности. Потому Капелькин без раздумий набрал знакомый номер и, дождавшись ответа в аппарате, произнес «Григорий Павлович, у ваш старика, можешь на экспертизу вашим спецам дать пару монеток золотых? Русские рубли? Нет, не подделка денежных знаков». Скорее направленное магическое влияние. Нужно бы выяснить, какое. Да, присылай Фельдъегеря. Передам всю честь.